«Не очень», — ответил мистер Уинг, энергически растирая спину. разрешите сделать вам кровопускание?» — жаром воскликнул мистер Бенджамин. «Нет, благодарю вас», — поспешно отозвался мистер Уинг. Правда, же, лучше было бы это сделать», — сказал Эльнин. «Благодарю вас», — ответил мистер Уинг. «Я предпочитаю не делать».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 «Это очень приятное согревающее упражнение, не правда ли?» — обратился он к Ордлю, когда сей джентльмен окончательно запыхался от того, что, раздвинул ноги, как циркуль, неутомимо чертил сложные геометрические фигуры на льду. «О, несомненно», — ответил Уорд, — «вы умеете скользить по льду?» «Когда-то практиковался на льду по канавам, еще в детстве», — отозвался мистер Пиквик. «Попробуйте сейчас», — предложил Уорд.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 крики зрителей. «Койте железо, пока горячо, сэр!» — крикнул Сэм. И снова помчались Уральт, за ним мистер Пиквик, за ним Сэм, за ним мистер Уинк, за ним мистер Боб Сойер, за ним жирный парень, за ним мистер Снотграсс, один следом за другим, с таким рвением, словно все их будущее зависело от их проворства».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 На всех лицах изобразились ужас и отчаяние, мужчины побледнели, а женщинам стало дурно. Мистер снодгрос и мистер Уинльд схватились за руки и в безумной тревоге смотрели на то место, где скрылся их учитель, в то время как мистер Тапман, дабы оказать скорейшую помощь, а также внушить тем, кто мог находиться поблизости, ясное представление о катастрофе, мчался во всю прыть по полю, крича: "Пожар!"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 «Продержитесь одну секунду, одну только секунду!» — вопил мистер Снотграсс. «Да, пожалуйста, заклинаю вас, ради меня!» — орал мистер Уинк, глубоко потрясенный. Заклятие было, пожалуй, излишним, ибо можно предположить, что, не согласись мистер Пиквик продержаться ради кого-нибудь другого, у него мелькнула бы мысль, что не худо ли это сделать ради себя самого».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 «Ах, он простудится насмерть!» — сказала Эмили. «Бедняжка!» — воскликнула Арабелла. «Позвольте мне закутать вас в шаль, мистер Пиквик». «Это лучшее, что вы можете сделать», — сказал Орд. «А потом бегите поскорее домой и немедленно укладывайтесь в постель».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 Но в такой критический момент мистер Пиквик не заботился о приличиях и, понукаемых Сэмом Уэллером, продолжал бежать во всю прыть, пока не добежал до двери Мэннор Фарм, куда мистер Тампмен. Прибыл минут на пять раньше и напугал старую леди до сердцебиения, ношив ей непоколебимую уверенность в том, что загорелась в кухонном дымоходе. Бедствие, всегда рисовавшееся в огненных красках воображению старой леди, если кто-либо проявлял малейшие признаки волнения. Мистер Пиквик немедля ни секунды забрался в постель. Сэмуэллер развел яркий огонь в камине и подал ему обед. Позднее принесли чашку.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 Ничто не может не доставить большего удовольствия, ответил мистер Пиквик. Вот моя квартира, сказал мистер Боб Сойер, доставая визитную карточку. Лен стрит Бора. Это, знаете ли, для меня удобно, близко от гая. Когда вы пройдете мимо церкви Сент-Джорджа, сверните.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 Придет, они пожали друг другу руки и расстались. Мы чувствуем, что в этом месте нам могут задать вопрос, нашептывал ли что-нибудь мистер Уинг Арамбелли Эллен во время этого краткого разговора, и если да, то что он сказал, и далее беседовал ли мистер Снотграсс конфиденциально с Эмили уорд и если да, то что сказал он.